После доклада полковникам Колесникову решение предложил ему подумать над вариантом действий на случай, если вдруг придётся не охранять, а захватывать дворец. При этом он добавил, что часть сил батальона может выполнять другую задачу, а им придадут роту десантников и две специальные группы КГБ. В общем, сказали: "Идите, думайте, а завтра утром приезжайте и докладывайте свои соображения". Советник командира бригады охраны полковник Попушев тоже получил задачу разработать свой вариант плана действий батальона как человек хорошо знающий систему охраны дворца. Решение по новой задаче принимали всю ночь. Считали долго и скрупулёзно. Понимали, что это и есть реальная задача, ради которой они здесь. И пришли к выводу, что если в батальоне заберут две роты и одну роту без взвода, о чём предупреждал руководитель представительства КГБ, то захватить дворец батальон не сможет, даже с учётом усиления и фактора внезапности. Соотношение сил и средств на всех направлениях складывалось примерно 1 к 15 в пользу афганцев. Необходимо было задействовать все силы батальона и средства усиления. исходя из этого и разработали план. Утром 24 декабря первым докладывал полковник Попшев. Сразу стало понятно, что к своей миссии он подошёл чисто формально, по принципу чего изволите, ведь задачу выполнять нужно было не ему. Он докладывал, что выделенных сил и средств батальону достаточно, но подтвердить свои утверждения расчётами не смог. Затем решение на захват дворца Таджбек доложил полковник Колесник. Обосновал необходимость участия в штурме всего батальона с приданными силами и средствами. Детально изложил план действий. После долгих обсуждений командованию батальонав сказали: "Ждите". Ждать пришлось долго. Только во второй половине дня сообщили, что решение утверждается, и батальон задачу будет выполнять в полном составе. Но подписывать этот план не стали. Сказали, действуйте. На проведение всех мероприятий, связанных с вводом войск в ДРА, отводилось очень мало времени, менее суток. Такая поспешность не могла не сказаться негативно в дальнейшем. Многое оказалось неподготовленным и непродуманным. В 12.00 25 декабря поступило распоряжение на переход к государственной границы. Документ секретно. Главнокомандующему военно-воздушными силами, командующему войсками Туркестанского военного округа, командующему воздушно-десантными войсками. Копия главнокомандующему сухопутными войсками, главнокомандующему войсками ПВО страны, начальнику оперативной группы генерального штаба. Город Термез. Переход И перелёт государственной границы Демократической Республики Афганистан войсками сороковой армии и авиации ВВС начать в 15:00 25 декабря сего года время московское. Д Устинов номер 312 дробь 1 дробь 030 25 12 79 года. Магометов и Колесник Приехали на полевой переговорный пункт, который был развёрнут на стадионе недалеко от американского посольства вечером 24 декабря. Зашли в переговорную кабину правительственной связи и стали звонить генералу армии Ахромееву. Он в то время находился в Термезе в составе оперативной группы Министерства обороны СССР, который осуществлял руководство вводом советских войск в Афганистан. Телефонистка долго отказывалась соединить полковника Колесника, говорила, что его нет в специальных списках, но затем, видимо, спросив у Ахрамеева, всё же соединила. Первый заместитель начальника генерального штаба приказал доложить решение. Выслушав, стал задавать вопросы по его обоснованию и расчётам. Его интересовали мельчайшие детали. По ходу разговора делал замечания и давал указания. Затем с Охромеевым переговорил Магометов. Ему была поставлена задача к утру 25 декабря шифром доложить решение за двумя подписями своей и Колесника. Когда выходили из переговорной кабины, Магометов сказал Колеснику, ну, полковник, у тебя теперь или грудь в крестах, или голова в кустах.